Глава 24. Расслабься, Стас, посоветовала Варвара. Ведьма сидела в кресле напротив, и над ней в данный момент кружились сразу три визажистки. Одна занималась маникюром, вторая – прической, третья – наносила косметику. Делали они это все одновременно и при этом удивительным образом не мешали друг другу. Все ради того, чтобы моя спутница выглядела на ранкеровской вечеринке просто прекрасно. Надо мной они тоже поработали, но это было делом пяти минут, а вот над спутницей кружили уже более получаса, и конца этому действу все еще не видать. «Я спокоен», — коротко ответил я. «Ага, именно поэтому сидишь так, словно проглотил палку», — покачала ведьма головой. Я в ответ лишь хмыкнула, она рассмеялась, но уже через секунду вернула расслабленное выражение лица, чтобы не мешать наносить мейкап, а я откинулся на кожаном кресле и плеснул из графина в бокал какую-то выпивку, кажется, скотч, учитывая самолета обстановку внутри, вряд ли он из дешевых. «Я так и не понял, откуда у тебя деньги на такой самолет?» — спросил я. Когда Варвара говорила, что мы летим в Париж, я представлял очереди в аэропорту, прохождение регистрации, но и подумать не мог, что мы полетим на частном самолете, да еще из закрытого малого аэродрома. «На таких обычно летают миллиардеры из разных богатых журналов, а не парни вроде меня». «Он не мой, а Виктория фон Браун», — улыбнулась девушка. «Это ее ты называла?» — припомнил я. «Только попробуй сказать ей об этом», — шикнула она, не дав мне завершить фразу. Она одолжила мне его. Сказала что-то вроде «Душенька, ты так давно не выбиралась никуда, я немедленно пришлю тебе свой самолет». «Погоди, она твоя подруга?» Опешил я от такого ответа. А еще Ранкер и владелец крупнейшего банка Франции добавила подробности к профилю женщины Варвара. «Подруга — это, конечно, сильно сказано, но в какой-то мере да, нас можно назвать подругами, хотя после моего возвращения мы толком не виделись, слишком занята была нашей с тобой гильдией». «Значит, все это ты затеяла, чтобы встретиться с подругой? Вот уж не подумал бы». «Глупости!» — отмахнулась девушка. «Нам нужно развеяться и обзавестись новыми связями. Я тебе уже говорила. У меня-то они есть, но иного толка. А ты глава гильдии, и тебя еще никто не знает». «Да-да», — вздохнул я и пригубил напиток. Затем я поерзал на кресле, устраиваясь чуть поудобнее, и в конце концов задремал. Лететь нам было еще как минимум пару часов, так что я не видел ничего зазорного в том, чтобы вздремнуть. Благодаря этому время в полете пролетело незаметно, И вот самолет уже пошел на посадку в парижском аэропорту. Не успели мы покинуть наш летающий транспорт, как чуть ли не к самому трапу был подан роскошный лимузин. Все было сделано с филигранной точностью. Сервис, чтоб его. Варвара выглядела просто роскошно. Она и в обычном своем состоянии, без косметики и прочего, красиво Но после того, как над ее внешностью хорошенько так поработали, теперь девушка могла состязаться в конкурсе «Мисс Вселенная». Лишь платье по мне было уж слишком броским и вульгарным, оголяющим правое бедро больше, чем нужно, а доходящий практически до пупка вырез при не самой маленькой груди открывал изумительные виды. «Стас, как невежливо с твоей стороны так пялится», не укрылся от ведьмы мой заинтересованный взгляд. «Продолжай». И подмигнула. Я проводил свою очаровательную спутницу от трапа к лимузину, усадил ее, а после и сам занял место по соседству. «Бывал раньше в Париже?» — спросила Варвара, открывая бары наполняя свой бокал. «Как-то не доводилось», — не без легкого укора ответил ей. «Ну, мало ли», — пожала она плечами. «Вот я еще до того, как окончила школу, объездила больше десятка стран. Великобритания, Венгрия, Франция, Таиланд, Китай, Южная Корея. Было же время. Ни монстров, ни бездны, ни сверхлюдей. Замечательное время», — хмыкнул я. Мне во время школы даже помыслить о таком было просто нереально. Похоже, Чехова родом из богатой семьи, раз могла позволить себе подобные разъезды. Да и знакомство с людьми, которые так запросто могут предоставить себе частный самолет на покататься, о многом говорит. Зануда, видимо, девушка моих взглядов не разделяла. «Лучше расскажи, кто организатор этой вечеринки», – спросил я, попутно отказавшись от протянутого спутницей бокала. Мне хватило и того, что выпил в самолете. Не хватало еще потерять ясность мышления из-за выпитого. Ведь у него же есть организатор. Разумеется, чаще всего это глава какой-нибудь могущественной гильдии. В этот раз им является Джошуа Стилмайер, глава Зова Стали, мультинациональной гильдии, главный штаб которой находится в Лос-Анджелесе. «Слышал о них», — кивнул я, — «из девятой бездны, насколько я помню». «Да, из нее». «Немного надменный, впрочем, как и все оттуда», — указала Варвара наверх. «Пятизвездочные ранкеры другими и не бывают. Но в целом он неплохой парень, с хорошим чувством юмора и умеющий поддержать интересную беседу. Но вряд ли ты с ним пересечешься. Вокруг него увивается слишком много девиц, и он будет в окружении людей, среди которых ты будешь слишком... незначительным», — ухмыльнувшись, вставил я. «Да, вроде того», — не стало переубеждать меня Варвара ты трехзвездочный а это увы в нашей иерархии очень слабо то что мы пройдем вместе и то что ты мой босс конечно поднимет твою персону в глазах окружающих но не более поэтому и говорю просто расслабься и отдыхай вливайся в атмосферу и слушай когда повысим тебя хотя бы до четырех звезд и на тебя начнут поглядывать уже с уважением ты уже и сам легко вольешься в местную тусовку понял понял кивнул я переводя взгляд на окно «Ночной Париж и впрямь был красив. Жаль, что у меня нет возможности погулять по нему. В конце концов, я впервые в жизни выбрался в Европу. А у нас будет возможность погулять по городу? Сходить там, на эйфелеву башню или в Лувр? Лувр же тут? Да, в Париже. Хочешь побыть туристом? Ага. Посмотрим. Все зависит от Виктории», — пожала девушка плечами. «Она одолжила самолет туда-обратно» а лететь с простым народом даже в первом классе слишком утомительно. Если она не будет против отдать его мне еще на денек, запросто можем мы пройтись по местным достопримечательностям и устроить тебе экскурсию». Я откинулся на спинку и продолжал наслаждаться видами, проносящимися за окном, а Варвара достала телефон и кому-то позвонила. В конце концов лимузин подъехал к массивным металлическим воротам, начавшим открываться при нашем приближении, Издали до нас уже доносилась музыка, но пока что само место вечеринки мне было не видно. «Вот мы и на месте», — довольно улыбнулась Варя, и наша машина остановилась у главного входа. Первым вышел я, после чего протянул руку и помог выйти девушке, и вот мы уже шествовали по красной дорожке, ведущей в огромный и дорогой даже внешний особняк. Сколько все это стоит и во сколько вечеринка обошлась ее учредителю, я даже боялся подумать, слишком большие цифры возникали в голове на входе нас встретил грозного вида охранник в брюках и классическом пиджаке который на его фигуре смотрелся несколько нелепо казалось что от любого неосторожного движения он разорвется на мужчине по швам именно ему варвара протянула наше приглашение он быстро пробежался по нему глазами затем заглянул в планшет лежащий рядом с ним на стойке после чего отошел в сторону освобождая путь «Приятного отдыха!» Отвечать Варвара не стала, даже не взглянула на прислугу, утягивая меня за собой. Внутри оказалось людно. Сотни людей в дорогих костюмах и платьях смеялись, общались, танцевали. Самые богатые и могущественные люди в мире собрались тут для этого, и среди них каким-то странным образом оказался я. «Пройдемся», — сказала мне Варвара, и мы пошли гулять по одному ей известному маршруту. Я не возражал, так как вообще не понимал, как себя следует тут вести и что делать, проще было отдаться на волю более опытной девушки, чем пытаться изобразить что-то самому. Вечеринку условно можно было разделить на несколько секций. В главном вестибюле, плавно перетекающем на задний двор, танцевальная. Там громче всего играла музыка, и там все было оборудовано для того, чтобы люди могли беспрепятственно отдыхать. На втором этаже находились те, кому важнее разговоры. Там хватало мест, где можно было посидеть в закутке, частично скрытом ото всех остальных, выпить и выкурить кальян. Обслуживали гостей молодые фигуристые девочки в костюмах зайчиков. Весьма откровенных костюмах, надо сказать. «Да не пялься ты так на них», — ткнула меня в бок локтем Варвара. «Если так хочется поглазеть на дамские прелести, то...» Она закрутила головой, словно что-то выискивая. «Тебе вон туда». Чехова показала на какую-то дверь на втором этаже. «И что там?» – поинтересовался я. стриптиз на полном серьезе ответила девушка. «Серьезно?» – чуть охрипнувшим голосом от такой прямоты спросил я. «А чего такого?» – улыбнувшись, пожала плечами Чехова. За дверью все то же, что и тут. Место, где можно выпить и пообщаться, но попутно еще и усладить взгляд обнаженными телами. Там хватает как танцовщиц, так и официанток. Может, даже будет эротическое шоу-программа или даже... А впрочем, учитывая, что организатор Джошуа, то вряд ли. Он не любитель чего-то такого. Мне оставалось на это лишь покачать головой. Придумывают же богачи себе приключения, чтобы скучно не было. Мы продолжили нашу прогулку, и Варвара попутно указывала мне то на одного человека, то на другого. Главы компании топовые ранкеры, входящие в верхние позиции рейтинга. Да на вечеринке присутствовало по меньшей мере три десятка пятизвездочных ранкеров все остальные были по меньшей мере четырехзвездочными, но, как ни странно, хватало и простых людей, что владели огромными состояниями. И все это в одном месте. Да если бы собравшиеся захотели захватить какую-нибудь страну, то не думаю, что у них возникли бы большие проблемы. Пятизвездочные ранкеры сами по себе оружие массового поражения, а когда их столько, то остановить такую кампанию будет очень тяжело любому государству. Я делал вид, что внимательно слушаю свою помощницу, но информации было слишком много, чтобы и в самом деле попытаться все это запомнить. Слишком много имен. «Варвара, Моншер, ты очаровательна, как и всегда». К нам подошел какой-то длинноволосый блондин в роскошном костюме и, широко улыбаясь идеальной белозубой улыбкой, поцеловал руку моей спутницы. «Томас, рада тебя видеть», — промурлыкала Варвара в ответ, показывая, насколько она польщена его вниманием. «Позволь представить себе моего спутника и главу моей гильдии, Стас Богданов». «Очень приятно», — пожал я ему руку, но сразу после этого Томас потерял ко мне всякий интерес и фактически увел у меня спутницу. Я и сам не заметил, как остался в одиночестве, а они вдвоем что-то обсуждали в сторонке, даже не понял, как это произошло кажется, я даже ощутил легкий укол ревности, но отмахнулся от этого. Варвара тут для того, чтобы налаживать контакты, да и я, собственно, тоже. Взяв один из бокалов с под официантки, грудь которой так и норовила выскочить из тугого корсета, и тем самым неизменно привлекала внимание мужской части гостей, я решил прогуляться. Варвара сама меня нагонит, когда закончит дела с этим франтом. Как ни странно, затеряться тут оказалось довольно легко. На меня никто не обращал ни малейшего внимания, и я просто прогуливался по залам на втором этаже, стараясь внимательно слушать, о чем говорят люди. Политика, деньги, рейды. Я не всегда мог понять контекст, но основную тему угадать было несложно. Особенно удобно было то, что Артемида в моей голове оперативно все переводила. Если я плюс-минус неплохо знал английский, то вот с немецким, французским и испанским, которые тоже звучали то тут, то там, все обстояло гораздо хуже. Еще бы мне были интересны все эти разговоры. Чувствую себя белой вороной, которой по сути и являюсь. Я мог бы пойти потанцевать, но не было ни малейшего желания. Мог бы пойти поглазеть на голых девиц, но подобное казалось неуместным в таком обществе, да и разве ради этого я прибыл сюда? Так и слонялся то по первому этажу, то по второму. В какой-то момент мне на глаза попалась перепалка двух ранкеров, которые решили уладить все армрестлингом. Подобный выбор улаживания конфликта был довольно необычен, так что неудивительно, что это привлекло не только мое внимание, и вокруг спорящих собралась внушительная толпа. Итог, разбитый вдребезги стол и разговоры со службой безопасности поместья. Вот идиоты, да? Я обернулся и увидел перед собой невысокую, миниатюрную смуглую девушку с очаровательной улыбкой, и темными, как самобездна, глазами. Они же со своей силой могли не только мебель сломать, но и пол проломить. Действительно, согласился я, тепло ей улыбнувшись. Такие девушки просто не могли не привлекать внимания. Было что-то в ней милое взгляду, и при этом незнакомка не пыталась как-то демонстрировать особенности своей фигуры, как делали многие гости, что уже в моих глазах давала ей дополнительные баллы. «Олессия», — представилась она, — «Алессия Квинтини. Стас, Стас Богданов». «Стас...» — странное имя, — она попробовала его произнести. «Русский?» — «Да». Среди гостей Джошуа обычно не так много русских. Промурлыкала она, внимательно изучая меня своими томными черными глазами. «Я тебя прежде тут не видела. Меня привела Варвара Чехова», — не стал скрывать я. «А, та ведьма». Понимающе кивнула она, будто после этого ей все стало понятно. «У нее всегда был неплохой вкус на мужчин, ты ее...» «Босс, я глава гильдии проклятых, в которой она состоит». На миг лицо девушки исказило изумление, настолько она была не готова к подобному повороту событий, но та почти сразу с ним справилась. «Смелое название». Вы ведь в курсе, что две другие гильдии, которые решались поставить проклятые в название, благополучно канули в лету?» «Доводилось», — кивнул я, — «но нас это не пугает. Если уж сама Чехова согласилась вступить в вашу гильдию, видимо, это действительно так. Если раньше в ее взгляде искрилось лишь легкое и едва заметное любопытство, то теперь это был настоящий плохо скрываемый интерес. Может, найдем место потише? Почему бы и нет?» «Мне же сказали, что надо налаживать связи. Так почему не начать с этой очаровательной милашки?»